Глава 8. Тестирование новой способности шло с переменным успехом. Хотя на первый взгляд полученное заклинание казалось шикарным и очень нужным, его реализация сопровождалась огромными трудностями. Я достаточно быстро выяснил, что меч тянет из меня жизненную энергию даже в спокойном состоянии, но главные неприятности начинались при попытке что-нибудь разрезать или разрубить. Стоило мне только нанести удар, как организм испытывал чудовищный упадок сил. В глазах темнело, и эксперимент заканчивался. Восстановление занимало от 2 до 3 часов. Статистика накапливалась очень медленно, а собранная таким образом информация оставляла широкий простор для различных домыслов. Однако спустя пару дней я всё же начал понимать, с чем имею дело. Характерной особенностью призрачного клинка было то, что он работал по абсолютно иному принципу, нежели обычный стальной. Лезвие с вполне ощутимым сопротивлением проходило сквозь различные предметы, но на них не оставалось никаких видимых следов. Пострадавший в самую первую очередь подоконник выглядел абсолютно целым. Перерубленный факел до сих пор висел на своём месте, а угодивший под горячую руку дервца продолжал торчать рядом с внешней стеной комплекса. Тем не менее, именно оно дало мне столь необходимую пищу для размышлений. Случайно увидев растение через несколько часов после испытания, я отметил его пожухлый и болезненный вид, развернул мысли в нужном направлении, после чего сделал вполне логичные выводы. Судя по всему, сформированный из кусочка моей ауры клинок взаимодействовал с энергетической структурой других вещей, разрушая какие-то внутренние связи. Оставалось только узнать, какие именно. Первым делом я вернулся к факелу, попытался достать его из креплении и сломать, но рядом сразу же возникли два обеспокоенных моими действиями светлячка, так что исследование пришлось завершить раньше времени. Я перебрался во двор, нашёл там старое древко от копья, рубанул его мечом, а спустя час, кое-как акклимавшись и собравшись с духом, попытался сломать. Тёмное от времени дерево некоторое время сопротивлялось моим усилиям, но затем хрустнуло и развалилось точно по линии удара, тем самым подтвердив зародившуюся у меня в голове теорию. Следующим этапом стала консультация у Даркена Корра. Маг по-прежнему проводил много времени в библиотеке и охотно отвечал на вопросы, выгодно отличаясь этим качеством от других жителей храма. «Слушаю вас, юноша. Вас что-то беспокоит?» Вместо ответа я подошел ближе к камину, активировал меч и продемонстрировал его собеседнику. Видите? Конечно, с напускной серьёзностью ответил волшебник. Я же не слепой. Мне очень нужно, чтобы вы объяснили природу этого заклинания. До сих пор не могу сообразить, как именно оно работает. Даркенкору усмехнулся, занял более удобную позу и уставился на меня весело поблескивающими глазами. Думаю, следует начать с того, что конкретно вы просили у Лакарсис юноша. Я хотел оружие. Хотя нет, я хотел заклинание, которое будет связано с моей аурой и которое не будет тянуть из меня душу в спокойном состоянии. Хороший выбор, одобрительно кивнул Мак. Значит, клинок является частью вашей ауры. А вы знаете, что происходит во время соприкосновения различных аур? Откуда мне это знать? Нам же ничего не рассказывают. В обычном состоянии ауры очень редко контактируют друг с другом. Скажем, аура вашей одежды Подождите. Что такое аура? Что обозначает этот термин? Аура это собственная энергия предмета, животного или человека. У мёртвых вещей она очень слабая, у живых существ сильная. То есть аура это душа? Нет, не душа. Представьте себе миску супа. Ваше тело это миска. Ваша душа это суп. Ваша аура это вода, в которой был сварен суп. Кажется, я понял. Различного рода ауры почти не взаимодействуют друг с другом. А когда это происходит, более слабая аура начинает слабеть или разрушаться. Думаю, вы это уже заметили, не так ли? Заметил. Вот и всё, ничего сложного здесь нет. Что случится, если я ударю человека, у которого аура сильнее моей? Лучше этого не делать. Хотя форма вашего меча в любом случае обеспечит некоторое преимущество. Ясно. А есть вариант как-то его усилить? Конечно. А, юноша, вас ждёт долгое путешествие. Не тратьте своё время впустую, займитесь подготовкой. Понял, больше не отвлекаю. В словах старика действительно был смысл. Пока я занимался экспериментами, наше обучение уверенно двигалось к финалу. Лекции закончились, наставники куда-то исчезли, Оставшиеся без присмотра студенты ударились в самодеятельность. Кто-то упорно тренировал навыки фехтования, кто-то продолжал работать с божественной силой, кто-то бездельничал и наслаждался последними минутами спокойствия. Однако всех нас объединяло понимание того факта, что мы стоим на пороге новой жизни, возможно, очень короткой и не слишком-то радостной. Более-менее разобравшись с возможностями меча, Я решил вернуться к своему обычному распорядку, но быстро понял, что в этом нет реального смысла. Ветерок и без того откликался на мой зов, призрак Зулары исчез после двух дней простоя и не собирался возвращаться, а других вменяемых занятий в храме попросту не имелось. Конечно, можно было засесть в библиотеке, обложиться книгами и попытаться узнать что-нибудь новое про окружающий мир, но заниматься этим я не хотел. А в итоге Всё очень быстро свелось к бездумному отдыху в бане и регулярным набегам на столовую. "Верно мыслишь, парень", ухмыльнулся нежившийся в горячей воде Ланжа, когда я впервые после долгой паузы посетил местный аквапарк. "Устать и сдохнуть мы всегда успеем". "У нас говорят, что перед смертью не надышишься". "Хорошая поговорка", согласился наёмник. "Уже решил, чем займёшься?" "На месте сориентируюсь". «А вы?» «В стражнике запишусь». «В стражнике?» «Если нам не соврали, то это самая приятная работенка из доступных. Слышал, что сестра Атерна говорила?» «Э, «Нет, я пропустил». К моему удивлению, Ленжа оказался в хорошем расположении духа и решил поделиться информацией. «Наши боги – главная религия этого мира». Так что тебе вовсе не обязательно скрываться в подворотнях и трястись от ужаса за свою шкуру. Можешь прийти к стражникам, попроситься на службу и спокойно жить. Вот даже как. Если бы ходил на занятия, сам бы всё знал. Рассказывать собеседнику о мотивах своих поступков я не собирался, поэтому решил сменить тему разговора. Скажите, а вы жили в таком же мире, с магией и без технологий? Не знаю, что означают эти ваши технологии. Маги у нас была. Можете дать совет, как не нарваться на неприятности в первый же день? Подрожись с головой усмехнулся Ленжа. Не броди по трущобам, не лезь к чужим бабам, не цепляйся к стражникам, не воруй, это ж просто. Ну да, верно. Отведённый на обучение месяц закончился внезапно. Я в компании ещё нескольких студентов расслаблялся в купели, вспоминал съеденный за ужином стейк. И старательно гнал от себя мысли о будущем, когда у нас над головами раздался бесстрастный голос распорядительницы доблестной войны. Завтра после обеда вы уйдёте из храма. Советую посетить главный склад и выбрать для себя снаряжение. Если вы не знаете, где находится склад, проводники укажут дорогу. Разговоры стихли, как по мановению волшебной палочки. На лицах собравшихся в бассейне людей проступила тревога, граничащая с откровенным страхом. Я тоже ощутил каким-то чудом просочившееся сквозь окружавшее меня тепло озноб и незаметно поёжился. Дерьмо, эмоционально прокомментировал ситуацию один из моих соседей. Дождались твою мать. Это должно было случиться, вздохнул толстый Аро. Надо двигаться дальше. Кто-нибудь уже был на складе? Завис светлячков, тебе же сказали, Чтобы взять обещанную экипировку, мне пришлось отстоять самую натуральную очередь. Как выяснилось спустя четверть часа, большинство моих коллег точно так же игнорировали грядущие перемены и схватились только после слов сестры Атерны. В результате перед дверью желанного хранилища образовалась давка, а весь процесс затянулся на несколько часов. Доброго вечера, поприветствовал меня дежуривший возле массивной железной двери солдат. Заходите, берите, что вам нужно, по одному я сказал. Решивший протиснуться вслед за мной Аро тихо выругался, но возражать не стал и остановился. Я же сделал несколько шагов вперёд и оказался внутри длинной тёмной комнаты, заваленной всевозможным хламом. Так. Куртки и штаны лежат у дальней стены, подсказал солдат. Мелачёвка справа, сапоги слева. Давай быстрее, не сдержался, утратившей остатки терпения Аро. Люди ждут. Проигнорировав его страстную мольбу, я не спеша выбрал аккуратный вещевой мешок, закинул в него увесистый нож, фляжку и ремень, после чего отправился мерить сапоги. Те оказались гораздо симпатичнее полученных мной ранее. Толстая, но мягкая кожа плотно обхватывала щиколотку, подошва без проблем гнулась, а регулируемые застёжки позволяли добиться нужной степени свободы. Ещё приятнее было то, что среди оставшиеся на полках обуви нашёлся мой размер. Давай скорее, парень. Я снова пропустил мимо ушей крик толстяка, перешёл в дальний угол комнаты и очень быстро стал обладателем симпатичной кожаной куртки, нескольких холщовых рубашек, а также весьма добротных штанов. Соседний стеллаж позволил запастись грубоватыми трусами и такими же носками. Качество этих изделий оставляло желать лучшего, но выбора здесь попросту не было. Ты всё? Почти. Я запихнул в мешок бесформенную шляпу, на всякий случай оглянулся по сторонам и направился к выходу. Теперь всё. Оружие можешь взять в арсенале, заметил солдат, рассматривая тяжело сопящего Аро. Какое хочешь? Да, спасибо. Остаток дня прошёл скомканный и бесполезно. Минели по своему обокновению куда-то исчезла, остальным моим товарищам было не до разговоров. Так что я провёл целый вечер в личной комнате, изучая взятую одежду, раз за разом утрамбовывая уже собранный рюкзак и думая о предстоящем путешествии. В памяти бесконечной чередой крутились обрывки воспоминаний, перед глазами время от времени всплывал образ валяющегося на кровавленных камнях преступника, а мысли раз за разом возвращались к будущей работе убивать невинных людей. Я по-прежнему не собирался, однако выданная богиней награда слегка пошатнула мои принципы, на фоне чего озвученная сестрой отёрной вилка возможностей стала казаться вполне реальной. В том, чтобы избавить другого человека от страданий, не было ничего зазорного, так никак даже на земле существовал официальный институт эвтаназии. Второй из доступных вариантов также выглядел приемлемым. Во плоти современной земной демократии до сих пор казнили пойманных убийц и абсолютно не заморачивались по этому поводу. Значит, я вполне мог служить лакарсис, удерживаясь при этом в рамках вполне цивилизованной морали. Крохотная сделка с собственной совестью выглядела довольно-таки мерзким делом, но я отлично понимал, что излишнее ханжество может обойтись чересчур дорого. Не зря ведь та же Минелли советовала мне срочно повзрослеть». Шикарный совет. Открутившихся в голове мыслей меня избавила только пришедшая ближе к ночи подруга. Девушка выглядела уставшей и злой, но сегодня у неё имелись для этого вполне объективные причины, как, собственно, и у всех нас. А вещи где? Если не знаешь, их можно бросила в комнате, отмахнулась Минели, яростно дёргая запутавшуюся шнуровку на курточке. Не напоминай. О чём мне напоминать? Давай просто займёмся любовью, хорошо? Несмотря на все приложенные нами усилия, секс вышел через чур скомканным. Я продолжал отгонять от себя гнетущие воспоминания о любовнице, то и дело отвлекалась, так что процесс шёл вяло, а финал никому из нас не понравился. Впрочем, за последнее время это уже стало нормой, к сожалению. Давай спать. Осознав, что всё наконец-то закончилось, Минели вздохнула и развернулась ко мне спиной. Завтра будет трудный день. Хочешь об этом поговорить? Не хочу. Может быть, нам всё-таки нет. Ладно, как скажешь. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Утро следующего дня выдалось на редкость хмурым. По неровному оконному стеклу одна за другой ползли крупные дождевые капли, просачивавшийся снаружи ветерок был отвратительно сырым, небо затянули низкие тёмные тучи. Осень, о приближении которой мы уже не раз слышали, наконец-то явилась. Настроение у собравшихся на завтрак людей оказалось под стать погоде. Уже привычные разговоры шли вяло, лица бывших студентов выглядели одинаково грустно, а разложенная по тарелкам еда почти никого не интересовала. Альвен отсутствующим взглядом пялился на кружку с квасом, Найтар что-то тихо шептал бледной как смерть Нелли. Сидевшая рядом со мной Миннелли растерянно тыкала погнутой вилкой печеную картофелину, и даже Лен-Жа выглядел непривычно задумчивым. Уходить из храма явно никому не хотелось. «Может быть, попросим их, чтобы нас не разделяли?» — в очередной раз озвучил весьма популярную в нашей среде мысль Альвин. «Просто спросим. Все вместе». «Уже спрашивали». «По отдельности». Если мы пойдём все вместе, я не пойду. Мне это не нужно. Правильно, девочка усмехнулся Ланжа. Большая толпа привлекает ненужное внимание, а так тебя сразу продадут в рабство и все тревоги закончатся. Пусть только попробуют. Ну, не переживай на этот счёт. Хватит страшилок, неприязненно покосился на него Варвар. Нам обещали, что ничего такого не случится. В таком случае Чего вы вообще боитесь? Не твоё дело. Завтрак подошёл к концу, и томительное ожидание возобновилось. Решив учесть все возможные неприятности, я снова заглянул на склад, взял себе подбитый мехом плащ и вторую пару сапог, а затем долго ковырялся в различного рода инвентаре, стараясь понять, что из него может оказаться полезным. Котелок, огниво, походное одеяло, набор крючков для рыбной ловли, Зачем всё это, если мне предстоит жить в городе? Доблестные воины, сразу после обеда мы ждём вас на главной площади. Внезапно раздался у меня над головой невозмутимый голос сестры Атерны. Не опаздывайте. А то вы не напомните, буркнул я, запихивая в карман дополнительную пару носков. Куда мы денемся-то? Обед прошёл так же уныло, как и завтрак. Оспустя 10 минут после его завершения, цепочка нагруженных мешками студентов потянулась к месту сбора. Первым в очереди снова оказался Ленжа. "Идите сюда", поприветствовала его распорядительница. "Вы взяли всё необходимое?" "Взял". "Здесь деньги, стоявшие рядом с Канеро, протянул наёмнику маленький кожаный мешочек. На первое время хватит". "Благодарю. Ещё что-нибудь?" Больше ничего улыбнулась сестра Атерна, желая вам пройти испытание с честью. Вы готовы? Да. Мне в лицо вдохнуло холодком, а волосы взъерошил неожиданный порыв ветра. Ленжай сейчас. Постарайся выжить, шипнула Минели, делая шаг вперёд. Мы ещё встретимся. Стой, ты следующий. Я готова. Решительно кивнула моя подруга, останавливаясь перед Каннеро. Давайте сделаем это. Возьмите деньги, их хватит на первое время. Да, я слышала. Желаю вам пройти испытание с честью. Вы готовы? Да, я готова. Когда девушка растворилась в воздухе, я глубоко вздохнул и тоже направился к учителю. Возьмите деньги, повторил Каннеро, передавая мне довольно тощий кошелёк. «Их хватит на первое время». «Спасибо». «Надеюсь, вы пройдете испытание с честью». Столь же шаблонно улыбнулась распорядительница. «Вы готовы?» «Готов». Тело на мгновение окутал жгучий мороз, по нервам ударила вспышка боли, в глазах потемнело. И все закончилось. Я стоял на обочине какого-то проселка, Вокруг раскинулись заросшие высокой травой поля, неподалёку загадочно шелестело листьями одинокое дерево. Чуть дальше виднелась маленькая роща. Небо, ещё пару секунд назад бывшее мрачным и серым, радовало глаз яркой синевой и тёплыми солнечными лучами. Совсем рядом жизнерадостно стрекотал кузнечик. Так, не имея никакого понятия о том, куда нужно идти, я сделал первое, что взбрело на ум. Скинув с плеч рюкзак, подошёл к дереву, кое-как вскарабкался на нижнюю ветку, а затем ещё раз осмотрелся. С одной стороны от меня степь незаметно переходила в низкие пологие холмы, кое-где пороши леса. Ещё дальше виднелся смутный и едва различимый силуэт небольшого горного хребта. Там, где он заканчивался, виднелась тонкая тёмная полоска, скорее всего, ещё один лесной массив. Но самое главное находилось с другой стороны. километрах в 5 от точки высадки расположился маленький городок. Присмотревшись, я смог различить отдельные постройки, пару дозорных башен, а также длинную стену, кое-где скрывавшуюся за налепленными вокруг домами, частично обвалившуюся и вряд ли способную выполнять свои основные функции. Судя по всему, идти нужно было именно туда. О вернувшись на землю и забрав мешок, я поправил висевший на поясе меч, а затем Цельустремлённо двинулся к городу. Первое время на глаза не попадалось ничего интересного, но спустя четверть часа мой взгляд зацепился за лежавший у края дороги странный белый камень. Я подошёл ближе и понял, что смотрю на выбеленный солнцем человеческий череп. Не сказать, что эта находка стала для меня каким-то шоком, но тревожные мысли опять вернулись. Интересно, куда закинуло остальных? пробормотал я. отмахиваясь от большой чёрной мухи. Да пошла ты на хрен. Ещё минут через 10 мне удалось обнаружить первые признаки цивилизации. Некогда вспаханный, но успевший зарасти сорняками клочок земли. Затем впереди показалось маленькое озерцо, по берегам которого бродили штук 10 упитанных коров. Сопровождавший их мужик кинул на меня равнодушный взгляд, после чего зевнул и отвернулся. Такая реакция лучше всяких слов говорила о том, что мой костюм полностью соответствует местной моде, но я решил устроить дополнительную проверку. Хорошего вам дня. До города далеко? Миля, нехотя ответил пастух. Скоро видать будет. Спасибо. Короткий разговор окончательно убедил меня в правильности созданного образа. дал возможность немного расслабиться и посмотреть в будущее с оптимизмом. Само собой, притвориться коренным жителям этих земель мне бы не удалось, но этого сейчас и не требовалось. Бродяги, наемники, странствующие рыцари, кому придет в голову расспрашивать их о родине? Пока я обдумывал свою легенду, город приблизился, возле дороги стали появляться возделанные поля, а затем и хозяйственные постройки. Части из них выглядели заброшенными, но возле остальных кипела самая настоящая жизнь. Деловито ходили нагруженные грубыми досками люди, возмущённо блеяли запертые в маленьком загоне овцы, довольно хрюкали невидимые из-за стен ближайшего сарая свиньи, лаяли собаки. Миновав эту своеобразную ферму, я совершенно неожиданно зашёл в облако едкой вони, а пару минут спустя увидел её источник. Возле длинного грязного сарая Стояло несколько вместительных корыт, заполненных какой-то мерзкой жижей. Судя по висевшим рядом шкурам, здесь было нечто вроде скорняжной мастерской. Копашившийся около ближайшего корыта мужик заметил мой любопытный взгляд, нахмурился, но ничего не сказал. Вы обувь делаете, спросил я, решив ещё немного попрактиковаться в навыках общения. Или только шкурами занимаетесь? Только шкурами. Гнусный запах заставлял слезиться глаза, ижок не привычный к такому издевательству лёгкий, однако заканчивать беседу раньше времени мне не хотелось. Если вам принести шкуру оленя или кабана, купите? Вокруг давно всю живность перебили, фыркнул скорняк. Но если добудешь, возьму. Почём? Там видно будет. Мне на тёплые сапоги накопить надо. сообщил я доверительным тоном, едва сдерживая рвущийся на рожу кашель. Вот и хочу понять, есть ли смысл охотой заняться. Тёплые сапоги. На этот раз в голосе собеседника послышалось искреннее недоумение. Зачем? Не везде зимы тёплые. А на север собрался, понимающе кивнул мужик. За костями? О каких костях идёт речь, я не понял, но на всякий случай решил поддакнуть. есть такие мысли. «Ну, коли охотиться умеешь, дело прибыльное, а вот насчет сапог не скажу. Одна шкура другой не стоит, с чем придешь, зато и торговаться будем». Договорились. Продолжая размышлять о загадочных костях, я миновал длинную вереницу, заваленных огромными тыквами грядок, после чего оказался перед воротами города. «Я не могу, Судя по вросшим в землю створком, вражеского нашествия его обитатели не боялись, но пост с охраной здесь все же был. «Эй!» – лениво окликнул меня, устроившийся на лежавшем у стены бревне стражник. «Ты кто такой?» «Путешественник». «А звать как?» «Макс». Не знаю почему, но этот ответ воину не понравился. Он встал с насиженного места, медленно обошел вокруг меня, а затем притормозил, внимательно рассматривая меч. «Наемник?» «По ситуации». «По ситуации, значит?» «Эй, сержант!» Какое-то время ничего не происходило, но затем из-за ворот вышел еще один стражник, более представительный и серьезный. «Что случилось?» «Вот пришел, похож на разбойника». Сержант в свою очередь окинул меня цепким взглядом, неодобрительно хмыкнул и спросил: "Кто такой?" "Путешественник", терпеливо повторил я. "Зовут Максим или просто Макс. Хочу отдохнуть, пожрать и найти работу". "Что умеешь?" "Всего понемногу". "Клеймо есть?" "О каком клейме идёт речь?" оставалось загадкой, но ничего подобного у меня в любом случае не имелось. "Нет." Тогда с тебя одна серебрянка. Я вспомнил о полученном от Канара мешочке, достал его и вручил сержанту нужную монету. Тот покрутил её в пальцах, довольно кивнул, после чего вытащил из кармана плоскую коробочку. Давай руку. Через пару секунд на моём левом запястье появился тёмно-бордовый оттиск с изображением какой-то птицы или весьма ушастого кролика. Пока не сотрётся, можешь гулять где хочешь. Утративший всякий интерес к происходящему воин спрятал печать и направился к воротам. Потом вернёшься, новую сделаем. Ясно. Оказавшись в городе, я медленно двинулся по мощёной булыжниками улице, с интересом рассматривая неказистые домики, греющихся на солнце кошек и выглядывающих из окон жителей. Первое впечатление оказалось не совсем верным. Если возле стены располагались чуть ли не трущобы, то ближе к центру всё приобретало гораздо более цивилизованный вид. Просветы между домами заметно увеличились, сами дома стали ровнее и выше. На стенах начали появляться пятна красивого ярко-зелёного плюща, а валявшийся повсюду мусор куда-то исчез. Ко всему прочему, мне удалось заметить несколько магазинчиков и самую настоящую таверну. Есть, я пока что не хотел, но всё равно свернул к входу с заманчивой вывеской, толкнул обшитую железными полосами дверь и оказался в просторном тёмном зале, наполненном дикой смесью всевозможных ароматов. Запах жареного мяса, пригоревшего масла, чеснока, специй и человеческого пота ударил по обонянию, заставил сделать ещё один судорожный вздох. "Идите за мной, господин", послышался рядом чей-то звонкий голос. "Вон там есть свободный столик, пойдёмте". Свободных столиков вокруг было множество, но я не стал возражать и последовал вслед за одетой в довольно короткое платье девушкой. Мысли невольно свернули на скользкую дорожку, однако выбранное официанткой место находилось совсем рядом, и моё воображение не успело разгуляться на полную катушку. Садитесь, господин, что будете есть? Сначала пить. У вас есть квас или пиво? У нашего хозяина собственная пивоварня, с гордостью сообщила девушка. Самое лучшее пиво в Варсане. Постаравшись запомнить новое для себя название, я кивнул и улыбнулся. Дайте пару кружек. Закуска найдётся? Можем поджарить для вас курицу или поросёнка. Баранина будет только завтра. А чего-нибудь попроще? Колбаса какая-нибудь, салат? Колбасы нет, погрустнела собеседница, но салат можем сделать и яичницу. Давайте салат. Ещны сое пива. Одну минутку, господин. Девушка скрылась за неприметной дверью, а я уставился в мутное окно, рассматривая проходящих мимо людей и думая о сходстве и различии двух миров. Продолжительность дня и ночи, смена времён года, климатические условия, интуитивно понятые меры длины, даже такая мелочь, как определение времени по песочным часам, всё это давно перешагнуло за рамки обычного совпадения. С другой стороны, той же луны и здесь не было, зато была магия и боги. Хрен поймешь. Ваше пиво, господин, вернувшаяся официантка поставила передо мной две вместительные кружки с темно-коричневой жидкостью. Остальное сейчас принесу. Спасибо. С вас полторы серебрянки. На всякий случай отдав две монеты и проводив разносчицу долгим взглядом, Я полностью развязал кошелек и принялся считать, сколько денег мне досталось в качестве выходного пособия. Так, десять, пятнадцать... К сожалению, сестра Атерна не проявила особой щедрости. У меня на руках было двадцать два серебряных кругляша, около пятидесяти медных, а также один золотой. Никаких цифр на монетах не имелось, а их сравнительная ценность оставалась тайной за семью печатями. Это раздражало больше всего. Я абсолютно не понимал, ради чего наставникам потребовалось скрывать от нас эту банальнейшую информацию. В средневековой Англии один суверен равнялся 20 шиллингам. Во Франции луйдор приравнивался к 10 ливрам. В России рубль менялся на сотню копеек. А здесь? Бред. Если учитывать только серебро, я обладал суммой, достаточной для покупки еды в течение недели. Если прибавить к этому золото и медь, то я мог расчитывать ещё и на жильё, но разгуляться на эти деньги было сложно. Ваша яичница, господин, прошептала официантка, ловко сгружая на стол внушительных размеров тарелку и салат. Спасибо. Можно кое о чём спросить? Девушка глянула на пододвинутые к ней монеты, чуточку покраснела и решительно мотнула головой. Мы этим не занимаемся. Найдите кого-нибудь у стены. Чем? А, блин, дошло. Я не про постель. Хочу узнать, чем занимается ваш город. Просто разговор, ничего больше. Услышав мои слова, собеседница мгновенно успокоилась, украдкой оглянулась на ведущую в подсобку дверь, после чего без всякого стеснения забрала предложенную плату. Вы странник? А откуда пришли? Откуда пришёл, там меня больше нет. Лучше расскажи, что тут люди делают. Живут пожалуй, плечами девушка. «Торгуют, свиней выращивают». «А главный здесь кто?» «Мэр». «Ему работники не нужны?» «Да мне-то откуда знать». «Логично. А если бы ты сама работу искала, куда бы пошла?» «На базар. Там постоянно глашат и кричат». «Отлично. Как до базара дойти?» «Он сразу за главной площадью. Дойдете до нее, сразу услышите». «Понял». Не знаешь, в стражу записаться сложно? Девушка покосилась на прислонённый к моему стулу меч, окинула взглядом одежду и забавно поморщилась. Лучше к какому-нибудь купцу сходите. Они иногда охранников ищут. Платят нормально? Не знаю. Ясно. А сколько у вас стоит комната на ночь? 5 серебрянок. Скидок нет? Если золотую монету дам, на сколько дней хватит? Это с хозяином говорить надо. Хотя бы примерно, скажи, неделя, месяц. 20 дней с лёгким недоумением в голосе ответила собеседница. Ну, если договоритесь, то может быть и месяц. Спасибо. А как тебя зовут? Лейла. Вы ешьте, а то всё остынет. Спасибо, Лейла. Не за что, смутилась разносчица. Вы ешьте, ешьте. Пиво было слишком горьким, салат представлял из себя жуткую смесь из помидоров, лука, кислого перца и варёной картошки, а вот яичница порадовала. Порция оказалась большой, а среди несщадно перемешанных яиц обнаружились толстые кусочки поджаренного сала. В результате я достаточно быстро наелся, пришёл в благодушное расположение духа и следующие минут 20 провёл в обнимку с кружкой, изучая сидевших в дальнем конце зала посетителей. Никто из соседей по-прежнему не обращал на меня никакого внимания. Беседа с официанткой прошла вполне успешно. Денежная система стала чуть более понятной. Цели на ближайшее время также определились. Наверное, все это означало, что я успешно справился с главной задачей и влился в местное общество. Худо-бедно, но влился.